Рассказ об Абдаллахе сыне Абу Килябы. Ночи 276-279. Рассказывают, что Абдаллах ибн Абу Киляба выехали искать своих верблюдов, которые убежали. И вот он ехал по пустыням земель йеменских и по землям Саба и оказался перед большим городом, вокруг которого было укрепление. А вокруг укрепления дворцы, возвышавшиеся к небу. и, приблизившись к этому городу, Абдаллах подумал, что там есть обитатели, которых он спросит про своих верблюдов, и направился туда. Но, достигнув города, он увидел, что город пустынен, и нет в нем ни человека. «И я сошел со своей верблюдицы», — говорил Абдаллах. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.